Глава 33 «Знаешь, со временем все проходит, забываешь о страстях, не помнишь, как звучал голос, тихо просивший, не возвращайся поздно и, главное, не простудись». Ирен Файоль и Габриэль Прюдан встретились в Экс-Ан-Провансе в 1981 году. Ей было 40, ему 50 лет. Он защищал заключенного, который помог сбежать сокамернику. Ирен пришла на заседание суда по просьбе своей служащей и подруги, Нади и Рамерес, жены подсудимого. «Мы не выбираем тех, в кого влюбляемся», сказала она Ирен, закончив подкрашивать корни и приступая к укладке. Это было бы слишком просто. Итак, Ирен оказалась в зале, когда мэтр Прюдан произносил речь. Он говорил о том, как звякают ключи на поясе охранника, о свободе, о неукротимом желании вырваться из стен, где царит вековое отчаяние, снова увидеть небо, заглянуть за горизонт, выпить кофе в бистро. Он объяснял, что вынужденный от жизни в заключении способен рождать солидарность и мужское братство, что лишиться свободы все равно, что потерять близкого человека и навсегда надеть траур. А понять это может лишь переживший нечто подобное. Ирен Файоль слушала адвоката и не могла отвести взгляда от его рук, совсем как героиня рассказа Стефана Цвейга "24 часа из жизни женщины". Руки у мэтра Прюдана были крупные, с белыми, идеально отполированными ногтями. Он выразительно жестикулировал, а Ирен думала: "Вот ведь странность, руки этого человека не постарели". «Остались молодыми. Руки пианиста». Обращаясь к присяжным, адвокат Прюдан широко разводил руки. Адресуя реплики заместителю прокурора, стискивал ладони, и они вдруг обретали свой истинный возраст. Говоря с председателем, мэтр усмирял руки, поворачиваясь к публике, взмахивал ими, как перевозбудившаяся девица, а опрашивая подзащитного соединял пальцы в почти молитвенном жесте. За несколько секунд его руки переходили от замкнутости к веселости, тянулись к свободе, просили, укоряли. Эти руки повторяли, дополняли, усиливали произнесённое слово. В перерыве Ира и Надя вышли из зала и отправились в Экс, пока жюри заседала. Погода стояла прекрасная, как, впрочем, и всегда но Ирен была скорее равнодушна к теплу и солнечному свету. Надя решила поставить свечку в церкви Святого Духа, а Ирен зашла в первое же кафе и поднялась на второй этаж, чтобы посидеть в тишине, почитать. Накануне вечером, когда ее муж Поль заснул, она начала новый роман. Мэтр Прюдан любил солнце, в отличие от нее, но не толпу, и потому устроился один за угловым столиком у закрытого окна и курил одну сигарету за другой. Густой дым тянулся к потолку, вился вокруг светильников. Ирен завороженно уставилась на его правую руку, тушившую окурок в пепельнице. В первой главе книги она прочитала зацепившую ее фразу. «Невидимая нить связывает тех, кому суждено встретиться, и нить эта может запутаться, но ни за что не порвется». «Вы сейчас были в суде?» «Не спросил». А констатировал Габриэль Прюдан, увидев Ирен Файоль. Публики в зале набилось много, она сидела в предпоследнем ряду. Как же он ее приметил? Ирен не спросила, даже не кивнула в ответ. Но Габриэль угадал, о чем она подумала, и принялся описывать, как были одеты присяжные, секретари, подсудимые и зрители, все присутствовавшие на заседании. Мэтр красочно живописал цвета брюк юбок и пуловеров – малина, ультрамарин, мел, пепельно-серый, коралл – Уподобись то ли красильщику, то ли торговцу тканями с рынка Сен-Пьер. Адвокат даже ухитрился заметить, что у дамы, сидевшей в третьем ряду, слева, у прохода, черноволосый, с пучком, в сером льняном костюме и маково-красном шарфике, к лацкану была приколота брошка в виде скоробея. Свой гипнотизерский фокус Габриэль Прюдан сопровождал жестами, а слово «зелёный» не произнёс, а показал, как будто оно было запретным, зато со вкусом выговаривал названия оттенков. «Изумрудный», «жидкая мята», «фисташковый» и «оливковый». Ирен Файоль слушала молча, задаваясь единственным вопросом, почему знаменитый адвокат с таким удовольствием описывает наряды окружающих. И снова он угадал ее мысли и объяснил, что в суде все можно понять по манере людей одеваться. Невинность, сожаление о содеянном, вину, ненависть и готовность простить. Каждый очень тщательно выбирает, что надеть на заседание, независимо от того, судят его самого или другого человека, совсем как на похороны или свадьбу. Случайностям нет места. Мэтр признался что способен определить по костюму и платью, кто на чьей стороне находится. Отец перед ним, брат, мать, сосед, свидетель, возлюбленная, друг, враг или сторонний наблюдатель. И подстраивается, меняя формулировки вопросов. «Вот вы, например, не предвзяты, мой клиент вам чужой. Ирен Файоль, дилетантка». «Да-да, именно так он ее и назвал». Ответить Ирен не успела, явилась Надя, подсела за столик, удивилась. «Зачем в такую погоду сидеть в зале? Нет, чтобы выбрать место на террасе. Если моего парня оправдают, уж мы с ним отпразднуем. Все кафешки и бары обойдем». Ирен слушала рассеянно, не вникая, и думала. «Моя мечта — продолжить чтение книги, лежащей на дне сумки, или улететь в Исландию позвав с собой мужчину с красивыми руками, который сидит вон там и прикуривает одну сигарету от другой. Надя пошла поздороваться с мэтром Преданом, повосторгалась его речью и подтвердила, что, как и обещала, будет платить понемногу, но каждый месяц, потому что ее жуля наверняка оправдают. Адвокат ответил, очень серьезно, между двумя затяжками. Это станет ясно после вердикта. «Вы прекрасно выглядите, вам очень идет это ярко-розовое платье. Уверен, оно взбодрило вашего мужа». Ирен допила чай, Надя – абрикосовый сок, Габриэль Прюдан – разливное пиво без пены. Когда они закончили, он оплатил счет и откланялся, держа в руках папки с делами. «Господи, какие же они крупные и красивые!» На оглашение приговора Ирен не попала. Пускали только родственников, но не ушла, стояла перед зданием суда и разглядывала цвета одежды выходящих. Увидела ультрамариновый пуловер, коралловое платье, юбку цвета бледной мяты и скарабея дамы с пучком волос цвета вороного крыла. Она вернулась в Марсель одна. Надя Рамерес осталась в Эксе, Жюля оправдали, и они начали праздничный поход по кафе. Несколько недель спустя Ирен Файоль рассталась с парикмахерской, чтобы заняться садоводством. Ей надоело стричь и красить волосы, мыть головы и, главное, слушать болтовню клиентов. По характеру она была скорее молчалива и слишком сдержана для парикмахерши. В ее характере недоставало природного любопытства, веселости и благодушия. Много лет Ирен влекли к себе земля и розы. На вырученные за салон деньги она купила хороший участок в седьмом округе Марселя и превратила его в розарий. Научилась сажать, выращивать, поливать и черенковать. Начала создавать новые сорта роз – карминные, гранатовые, цвета само – и все время вспоминала руки Габриэля Прюдана. Ее цветы распускались и закрывались, ориентируясь на погоду. Ровно через год Ирен Файоль снова поехала с Надьей Рамерес в Экс-Ан-Прованс. Ее мужа взяли на наркоте, и он ждал суда. На сей раз Ирен проконсультировалась с подругой, как одеться, чтобы не выглядеть дилетанткой. Но к великому своему разочарованию узнала, что мэтра Прюдана не увидит. Адвокат переехал, и Надя очень тревожилась. «Какая муха его укусила!» Спросила Ирен тоном обиженного ребенка, узнавшего, что на каникулах не будет моря. Надя пожала плечами. Причина – развод, больше ей ничего неизвестно. Прошло много месяцев, и однажды в Розарий пришла женщина. Она заказала венок из белых роз и попросила отправить его в Экс-Ан-Прованс. Заполняя квитанцию, Ирен узнала, что цветы требовалось доставить на кладбище Сен-Пьер для мадам Мартины Робин, супруги Габриэля Прюдена. Впервые Ирен повезла заказ ВЭК с 5 февраля 1984 года, где всю ночь подмораживала и было очень холодно. Розы – хрупкий товар, поэтому она бережно упаковала венок и разместила его на задней части своего пикапа «Пежо». Муниципальный служащий позволил ей доехать по аллеям до выкопанной могилы. Было 10.00, а церемонию назначили на полдень. Надпись на мраморе гласила «Мартина Прюдан, в девичестве, Робин, 1932-1984». Под фамилией уже прикрепили фотографию. Красивая брюнетка лет 30 улыбалась в объектив. Ирен решила подождать. Ей хотелось увидеть Габриэля Прюдана, хотя бы издалека, пусть и из засады. Она должна была выяснить, стал ли он вдовцом, его ли жену предадут земле. В извещении о смерти Мартины Робин не оказалось ни слова о муже. Мы с великой печалью сообщаем о скоропостижной кончине Мартины Робин, покинувшей этот мир в возрасте 52 лет в Экс-Ан-Провансе. Мартина была дочерью усопших, Гастона Робина и Мишлин Больдюк. О ней скорбят ее дочь Марта Дюбрей, брат и сестра Ришар и Марисетта, тетя Клодия больдюк Бабы, свекровь Луиза, многочисленные кузены, племянники, племянницы и близкие друзья Натали, Стефан, Матиас, Нинон и многие другие. Ни слова о Габриэле Прюдане. Его словно бы вычеркнули из числа гипотетических скорбящих. Ирен покинула кладбище, села в машину, проехала 300 метров и остановилась у первого придорожного бистро, подумав вскользь. Надо же было додуматься открыть кафе между кладбищем и городским бассейном, напоминает сбившийся с курса корабль. Она закрыла пижо и едва не передумала, разглядев грязные окна и занавески помнящие лучшие времена. От роковой ошибки ее удержала тень человека за столиком. Он сидел чуть сгорбившись, но Ирен узнала его. Это и правда он. Устроился у закрытого окна, курит и смотрит в пустоту. На несколько секунд Ирен засомневалась. Может, ей померещилась, приняла желаемое за действительное, вообразила себя героиней романа. Реальная жизнь далека от обещаний, которые дает себе романтичная школьница. А она видела метро один раз, три года назад. Когда Ирен вошла, адвокат поднял голову. В бистро сидели четверо мужчин. Трое, у стойки, один за столиком. Габриэль Прюдан. Он сказал. «Вы присутствовали на суде над Жан-Пьером Рэймоном и Жюлем Раммеросом. В Эксе. В тот год...» когда выбрали Миттирана. Вы – дилетантка». Ирен не удивилась, что он узнал ее. Восприняла это как нечто само собой разумеющееся. «Вы не ошиблись. Я – подруга Нади Рамерес. Габриэль кивнул, прикурил очередную сигарету, сказал «Я помню». И заказал официантке два кофе и два кальвадоса, даже не предложив ей присесть. Ирен Файоль никогда в жизни не пила кофе, только чай и кальвадос в десять утра. Но, загипнотизированная мужскими руками, даже не подумала возразить и опустилась на стул напротив него. Его потрясающие руки не постарели. Сначала говорил он. Долго. Рассказывал, что вернулся в Экс на похороны Мартины, бывшей жены, но не выносит свитоши попиков, не желает выглядеть виноватым а потому не пошел на отпевание, решил дождаться в бистро возвращения кортежа на кладбище. Еще Габриэль заявил, что два года жил в Маконе с другой женщиной. Жену, то есть первую жену, не видел с момента расставания. Дочь выросла и собачится с ним не простила, что он бросил мать. Он признался, что был раздавлен известием о смерти Мартины, но никто в это не верит. Для всех мэтр «Дежурный негодяй, а бывшая отомстила лицу, так сказать, постмортом, хотя не исключено, что это сделала дочь, выгравировав его имя на памятнике. Забрала с собой вечность. Вот вы бы могли сотворить подобное?» Спросил он. «Не знаю. Живете в Эксе?» «Нет, в Марселе. Сегодня утром я привезла на кладбище венок для вашей бывшей жены» замерзла и решила выпить чаю. А теперь от вашего кальвадоса у меня кружится голова, и я вряд ли смогу вести машину. Извините за нескромность, обычно я так себя не веду. Но как вы познакомились с вашей нынешней женой? Ничего оригинального, во всем виноват клиент, которого я защищал годами. Объяснял положение дел его супруги, он раз за разом снова садился. Ну, мы и влюбились. «С вами такого не случалось?» «Какого такого?» «Взять и влюбиться». «Я влюбилась в мужа. Его зовут Поль Сёль. Нашему сыну Жульену 10 лет». «Вы работаете?» «Сейчас я садовод. Была парикмахером. Я не только торгую цветами. Главное моё увлечение – гибридизация». «Что вы разводите?» «Создаю новый сорта роз». «Зачем?» Мне нравится смешивать сорта. И какие цвета получаются. Ещё кофе и кальвадос два раза. Пожалуйста. Карминный, малиновый, гранатовый, само. И разные белые. Объясните. Снежно-белые. Я обожаю снег. И мои цветы не боятся холода. А вы сами никогда не носите яркую одежду. На процессе вексе вы были в бежевом. «Предпочитаю сочные цвета на красивых девушках и в розах». «Но вы чертовски красивые, так зачем прятаться от жизни?» «Чего улыбаетесь?» «Это не улыбка. Я напилась». В полдень они заказали два омлета-салата, тарелку жареной картошки и чай для нее. Он сказал, «Не уверен, что чай сочетается с омлетом». Она ответила, «Чай с чем угодно сочетается» как чёрное и белое. За едой Габриэль облизывал пальцы. Вокруг него в солнечных лучах танцевали пылинки, как снег в стеклянном шаре. Они взяли ещё картошки, и кофе, и кальвадоса. При любых других обстоятельствах, случайно оказавшись в подобном жалком заведении, Ирен Файоль непременно протёрла бы стаканы манжетой куртки. На сей раз ей это и в голову не пришло. Похоронный кортеж проехал мимо в 15.10. Ирен не заметила, как пролетело время. Они провели вместе пять часов, а ей показалось десять минут. Они вскочили. Габриэль поспешно расплатился. Ирен сказала, «Садитесь в мой пикап, я вас отвезу». Она ведь уже знала местоположение могилы, приготовленной для Мартины Робин. В машине он спросил ее имя. Мне надоело обращаться к вам на «вы». «Ирен. Меня зовут Ирен. Я Габриэль». Он не вышел, когда она притормозила у ограды. «Давайте подождем здесь. Главное, что Мартина знает о моем присутствии. На остальных мне начхать». Габриэль попросил разрешения закурить. «Конечно. Пожалуйста». Он опустил стекло, откинулся затылком на подголовник. Взял левую руку Ирен в ладонь и закрыл глаза. Они ждали в тишине, смотрели на посетителей кладбища. В какой-то момент им послышалась музыка. Когда все разошлись и мимо проехал пустой катафалк, Габриэль открыл дверцу и попросил Ирен пойти с ним. Она колебалась. «Ну, пожалуйста». Ирен сдалась, и они пошли по аллее, плечо к плечу. «Я сказал Мартине» что ухожу к другой женщине, и соврал. Другие, те, ради кого мы расстаёмся с прежними спутниками жизни, не более, чем предлог, алиби, с людьми расстаются из-за них самих. Только и исключительно. На могиле Габриэль поцеловал фотографию, обхватил руками крест, венчающий Стеллу, прошептал несколько слов. Ирен не расслышала, потому что не хотела услышать. Ее белые розы лежали в самом центре. Было много других цветов, как и слов любви. Даже гранитная птичка, совсем как живая, присела отдохнуть. Кто вам все это рассказал? Я прочел мамин дневник. Она вела дневник? Да. На прошлой неделе я нашел его в одной из коробок, когда убирал ее вещи. Жульен Сель встал. Два часа ночи. Мне пора. Я устал. Поеду завтра, рано утром. Спасибо за ужин. Все было очень вкусно. Спасибо. Я давно так хорошо не ел. И не говорил ни с кем по душам. Я повторяюсь. Но, когда мне хорошо, я повторяюсь. Вы не рассказали, что они делали после похорон. Я хочу узнать конец истории. А может, у нее нет конца? Он берет мою руку... Целует, и это выходит волнующе нежно. Нет никого трепетнее галантного мужчины. Вы чудесно пахнете. Это Удюсель от Анни Гуталь. Он улыбается. Не меняйте духи. Спокойной ночи. Он надевает пальто, идет к двери, ведущий на улицу, оглядывается с порога. Я вернусь да рассказать. Сейчас не стану, иначе вы не захотите снова увидеться. Ложась спать, ловлю себя на мысли, что не хотела бы умереть на середине любимого романа.